Глава тринадцатая. «Не волнуйся, все будет хорошо», — говорит мне Алексей. «Лучшие доктора приехали. Все получится». Я смотрю на его бледное лицо и понимаю, что он сам боится до дрожи, боится потерять только обретенного сына, боится, что что-то пойдет не так. Я снова утыкаюсь лицом в любимого плюшевого мишку-сыночка, вдыхаю запах своего ребенка, И запрещаю себе плакать. Мне кажется, что если я заплачу, значит, я поверила в плохой исход операции, значит, я сдалась. Если все хорошо, то и плакать незачем, а мне нужно быть уверенной, что все будет хорошо, иначе я сорвусь в истерику. Нам разрешили посидеть в палате Влада во время операции, чтобы мы не маячили перед операционной. Я застыла на кроватке сына в обнимку с его любимой игрушкой, а Алексей не может усидеть на месте. Ходит из угла в угол. «Принести тебе кофе?» Спрашивает в очередной раз, и я снова качаю головой. «Нет, кофе сейчас будет лишним», — говорю я. В последние сутки нам пришлось нелегко. Алексей был зол и практически со мной не разговаривал. Больше общался с Владом. А я? Я им не мешала. Сидела и любовалась с сыном. Только сейчас я начала понимать, что она творила, глядя, как с интересом Владик слушает Алексея, играет с ним. Конечно, им еще предстоит долгий путь знакомства друг с другом, но уже сейчас можно сказать, что эти двое станут загадочными друзьями. Сейчас же, перед лицом общей беды, Алексей забыл о победах, и мы смогли более-менее нормально общаться. Расскажи мне о нем, что он любит, как он рос эти годы. Мне интересно. Алексей присаживается рядом и берет меня за руку. И я рассказываю, взахлеб, о первых шагах, первом выпавшем зубе, о садике, о друзьях, о первой детской влюбленности. Алексей слушает, не перебивая, только поглаживает большим пальцем мою ладонь, как раньше. Наконец... Дверь открывается, и входит доктор. Мы подскакиваем, как ужаленные. «Что?» Только и могу просипеть я. В горле вдруг стало невыносимо сухо. «Все хорошо, все в порядке. Спешит успокоить нас доктор. Операция закончилась. Мальчик пока побудет в реанимации под наблюдением. Каких-то осложнений не возникло. Будем надеяться, что все будет хорошо». Я понимаю, что доктор не имеет права, да и не может твердо сказать, что Влад поправится. Я сама, доктор. Но то, что не возникло осложнений и состояние стабильное, это уже очень хорошо. Спасибо. Выдыхаю я и даю волю слезам. Это слезы радости. Это можно. Спасибо, доктор. Алексей жмет руку Седовласому Эскулапу. Пока не за что. Это только начало лечения. Будем стараться, чтобы все прошло как можно лучше, и мальчик мог вести полноценную жизнь. — А можно его увидеть? — спрашивает Алексей. — В реанимацию нельзя, тем более он спит. Вы лучше сами отдохните. Домой езжайте, поспите. Доктор уходит. Я смотрю на Алексея. Тебе надо вернуться в больницу. Говорю я, не надеясь на успех. — Нет. «Хватит, я в норме», — качает он головой. «Лучше ты езжай домой, отдохни. На тебе лица нет». «Нет», — говорю я, — «ни за что не уйду, пока не увижу сына. Я... я здесь отдохну. Теперь, когда основной страх прошел, я чувствую неимоверную усталость. Готова рухнуть и уснуть прямо здесь. Так как палата ВИП, то здесь имеется и диван». Я устраиваюсь на нем. Я пять минут полежу. Разбуди меня, когда Влад в себя придет. Бормочу я, проваливаясь в сон».